Шестьдесят пятая ночь. Когда же настала шестьдесят пятая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Нусхата заман говорила». И сказал тогда Амар ибн Абдаль-Азиз, «Аллах послал Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует, как милость одним и наказание другим. А затем он избрал для него пребывание подле себя и взял его к себе, и оставил он людям реку, чтобы пить из нее». Потом стал халифом, после него Абу-Беккар правдивый и оставил реку такую, как она была, и делал то, что угодно Аллаху. За ним правил Амар и совершал деяния, и был усерден, усердием, непосильным ни для кого. Но когда стал халифом Осман, он отвел от реки поток, а потом правил Муавия, и он отвел от нее многие потоки, а также отводил их после него Езид и сыны Мирвана Абдальмелик, Аль-Валид и Сулейман, и большая река высохла. И вот власть пришла ко мне, и я хочу сделать реку такой же, как она была. И Фатима сказала, я хотела только с тобой поговорить и побеседовать, но если твои слова таковы, я ничего не скажу тебе. И она вернулась к Имеядам и сказала им, вкусите последствия того, что вы сделали, породневшись Самаром. Говорят, что когда Камару ибн абдаль явилась смерть, Он собрал своих детей вокруг себя, и Маслама ибн Абу-Аль-Милик сказал ему, «О, повелитель правоверных, как ты оставляешь своих детей бедняками, когда ты их пастырь? Ничто не мешает тебе, пока ты жив, дать им из казны столько, чтобы им было довольно, и так лучше, чем оставить это правителю, следующему за тобой». И Амар посмотрел на Масламу взором гневного и удивленного и сказал о Маслама, «Я отказывал им в дни нашей жизни». Так как же мне быть несчастным из-за них после смерти? Среди моих сыновей одни мужи, покорные Аллаху Великому, и Аллах устроит их дела. Другие — ослушники, и я не таков, чтобы помогать им в их ослушании. О маслама, я присутствовал с тобою при погребении одного из сынов Мирвана, и сон отекчил мои глаза близ него, и я увидел во сне, что он подвергся одному из наказаний Аллаха Великого Славного. И это ужаснуло и устрашило меня. И я дал обет Аллаху, что не буду поступать, как поступал он, если получу власть. Я был усерден в этом в течение моей жизни и надеюсь, что получу прощение от моего Господа. Говорил Маслама, один человек скончался, и я был на его погребении. Когда погребение окончилось, сон отекчил мои глаза, и я увидел в грезах спящего покойника в саду, где текут реки и на нем белые одежды. И он подошел ко мне и сказал, о Маслама. Ради подобного этому пусть действуют действующие». И вроде этого было сказано многое, — говорил кто-то из верных людей. «Я даил овец в халифате Амара ибн Абдал-Азиза, и однажды мне повстречался пастух, и среди его овец я увидел волка или даже несколько волков. Я подумал, что это собаки, а я раньше не видел волков, и спросил его, что ты делаешь с этими собаками. «Это не собаки, это волки», — отвечал он. «А разве волки не вредят скоту?» — спросил я. И пастух ответил, «Если голова в порядке, то и тело в порядке». Говорил Амар ибн Абдалязи проповедь на кафедре из глины. И, прославив Аллаха Великого и восхвалив его, он сказал такие слова. «О, люди, будьте праведны в тайне, чтобы были вы праведны с вашими братьями явно. Воздерживайтесь в земных делах и знайте, что нет между человеком и Адамом живого среди мертвых». «Умер Абу аль и те, кто до него, умрет Амар и те, кто после него. О повелитель правоверных, не подложит ли тебе подушку, чтобы ты немного оперся о нее?» — сказал ему Маслама. И Амар ответил, «Я боюсь, что она будет грехом на моей шее в день воскресения». И он издал единый вопль и упал без памяти. И Фатима крикнула, «Эй, Мариам, эй, Музахим, эй, такие-то, посмотрите на этого человека» и, подойдя, она стала лить на него воду и плакала, пока он не очнулся от обморока. А очнувшись, он увидел, что женщина плачет, и спросил ее, «Отчего ты плачешь, Фатима?» «О, повелитель правоверных!» — отвечала она, «Я увидела тебя, повергнутого перед нами, и вспомнила, что ты будешь повергнут после смерти перед Аллахом Великим, и оставишь этот мир и покинешь нас. Вот почему я плачу». «Довольно, Фатима, ты превзошла меру», — сказал Амар и поднялся, но опять упал. И Фатима прижала его к себе и воскликнула «Ты мне за мать и отца, повелитель правоверных, мы все не смеем говорить с тобой». Потом Нусхата Заман сказала своему брату Шаркану и четырем судьям «Заключение второго отдела первой главы». И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи.